Глава четвертая. Странный заказчик. «Вы содержатель гробового заведения Панкратев?» — быстро спросил Путилин. «Я, ваше превосходительство», — почтительно ответил он. «Расскажите, как было дело». «Было это четыре дня тому назад», — начал гробовщик. «Час уж был поздний, мастерская была закрыта». Мы спешно кончали гроб. Вдруг через черный вход входит господин, отлично одетый. «Вы, хозяин», — обратился он ко мне. «Я с чем могу служить? Я приехал заказать вам гроб». «Хорошо, а к какому сроку вам требуется его изготовить?» «Да как успеете», — ответил поздний посетитель. «Я хорошо заплачу». «А вам для кого гроб требуется, господин?» Обрадованный посулом щедрой платы спросил я. «Для меня», — резко ответил он. «Я вздрогнул». А потом скоро сообразил. Ну, конечно, шутят, господин. шутите, изволите, <свя> ваше сиятельство. А он так и вонзился в меня своими глазами. Я, любезный, нисколько не шучу с вами. Вам нужна мерка? Так потрудитесь снять ее с меня. Не забудьте припустить длину гроба, потому что, когда я умру, то, конечно, немного вытянусь. Я, признаюсь, ваше превосходительство нехорошо себя почувствовал. Даже побелел весь, как потом мне рассказывала жена и подмастерье. Оторопь! Жуть взяли меня. Первый раз в жизни моей приходилось мне для гроба снимать мерку с живого человека. Однако делать нечего, взял я трясущимися руками мерку и стал измерять важного господина. Когда покончил я с этим, он и говорит, «Сейчас я вам объясню, какой я желаю гроб, а пока нет ли у вас какого-нибудь готового гроба, чтобы я мог кое-что сообразить». Я указал ему на гроб, который мы уже обтягивали глазетом. Посетитель подошел и полез в него. — Дайте подушку, — строго скомандовал он. — Акаша, давай подушку свою, — приказал я жене. Та со страхом, тихонько крестясь, подала мне подушку. Через секунду посетитель лежал, вытянувшись в гробу. — Дайте крышку, — приказал он, — прикройте меня ею. — Поверите ли, как стал я закрывать гроб крышкой, аж зубы у меня защелкали. — Что, думаю, за такое? Уж не перехватил ли я грешным делом лишнего сегодня с приятелем-гробовщиком в погребке? Уж не снится ли мне страшный сон? Даже за нос свой ваш, превосходительство себя ущипнул. «Отлично — Отлично! — громко вскричал важный господин, вылезая из гроба. «Про... — Прочная работа! — заикнулся я. — Ну, слюбежный хозяин, теперь я вам объясню, какой гроб вы должны мне сделать. Прежде всего, вы должны сделать гроб мне с двойным дном». «Как с двойным дном?» — попятился я. «Очень просто, именно с двойным дном. Разве вы не знаете, что такое двойное дно? На первом дне буду лежать я, а подо мной должно находиться пустое пространство, а сирич — второе дно, ширина его не должна быть большая, так, примерно вершка в три-четыре, поняли?» П -п «Понял?» — пролепетал я. Затем в крышке гроба, в уровень с моим лицом, вы вырежете три дырочки отверстия, две для глаз, одну для рта. Сверху вы прикроете их кусочками, кружочками из бархата. Вы, примерьте-ка, лучший любезный, господин вновь влез в гроб. Я, накрыв его крышкой, мелом очертил на ней, где должны быть дырочки для глаз и рта. Затем, и это весьма важно, вы должны поставить в углах крышки такие винтики, чтобы покойник, в случае если бы он захотел, мог совершенно свободно отомкнуть завинченную крышку. Поняли? Гроб обейте лиловым бархатом. ну сколько вы возьмете с меня за такой гроб? Я замкнулся. Сколько с него заломить при такой оказии? Барин чудной, богатый, видно. Не знаю, про ваше сиятельство. Пробормотал я. «Пятьсот рублей довольно будет?» — улыбнулся он, вынимая из толстого бумажника пять радужных. Я, обрадованный, спросил, куда они прикажут доставить гроб. «Я сам за ним заеду, любезный. Если все хорошо сделаете, я прибавлю вам еще пару таких же билетов. До свидания!» Когда он ушел, мы долго с женой и подмастерьем обсуждали это необычайное, можно сказать, посещение и этот диковинный заказ. Жена моя, женщина нраворешительного, выхватила у меня деньги и прикрикнула на меня. — Ну, о чем ты сусолишь? Тебе-то что, мало ли каких затеи приходят в голову сытым господам? Пшел стругать гроб. — Ну, а дальше что, Панкратев? — спросил Путилин. — Через сутки к вечеру приехал этот господин, гробом остался доволен, дал, как обещался, две радужных и увез гроб с собою. — Ступайте, вы свободны. — отрывисто бросил Путилин. «Покорнейше благодарим ваше превосходительство!» Клани, чуть не до земли, радостно проговорил гробовщик, пятясь к дверям. Когда мы остались одни, Путилин искренне и восторженно проговорил. «Помилуйте Бог, какой молодец! Тот день, когда я его поймаю, будет днем моего наивысшего торжества!»